Глава сорок седьмая Гости пребывали волнами, превращая мой некогда спокойный замок в шумный переполох. Высокие особы, включая самого императора со свитой, материализовались через порталы в парадном зале. Их роскошные наряды сверкали драгоценными камнями. Каждый новый всплеск магической энергии заставлял мою горничную вздрагивать и снова поправлять шпильки в моих волосах. Кареты с грохотом подкатывали ко входу, доставляя мою родню и местных знатей. Я наблюдала из окна спальни, как мои кузены, неуклюжие, вылезали из экипажа, поправляя полинявшие камзолы, их жены суетились, пытаясь пригладить мятые юбки, явный признак долгой дороги в тесных каретах. Эмма, запыхавшись, доложила. По последним подсчетам, госпожа, у нас уже семьдесят три гостя, и это не считая слуг. Я стиснула зубы, представляя, как опустошаются мои кладовые. В голове тут же возник образ поварихи, красной от жара, вытирающей пот со лба и в ужасе, глядящей на пустеющие полки с провизией. Кого теперь послать на рынок? Пробормотала я, глядя в зеркало, где моя свадебная прическа постепенно обретала законченный вид. «Или, может, пусть Ричард кормит эту араву, Ведь это теперь и его гости тоже!» Из соседней комнаты доносился голос матушки. «И скатерти не самые дорогие, и цветы какие-то увядшие. Совсем подготовка не на уровне». Я намеренно громче закашляла, давая понять, что слышу ее ворчание. Но вмешиваться не стала, пусть высказывается. Если ей не нравится, пусть принимает всех в своем замке, особенно наших драгоценных родственников, чьи поношенные наряды и неуклюжие манеры выдавали в них провинциалов, давно не бывавших при дворе. Горничная вставила последнюю шпильку, и я, наконец, увидела в зеркале свое отражение невесту, готовую к церемонии. Вот только в глазах этой невесты читалась не радость. а скорее решимость выстоять перед надвигающимся штормом под названием «Свадьба». Я стояла перед зеркалом, и отражение смотрело на меня чужими, холодными глазами. Платье было бархатно-серебристым, как лунная дорожка по черной воде. Лиф, стянутый так туго, что каждый вздох давался с трудом, был расшит жемчужными паутинками. Фамильный узор жатарских. Я провела пальцами по выпуклым узорам, чувствую, как крошечные бусины впиваются в кожу. «Как удобно!» — язвительно подумала я. «Уже с первого дня их герб будет оставлять следы на моем теле». Рукава фонарики, подбитые кружевом, шуршали при каждом движении, словно шептали. «Смотри, не опозорься!» в тяжелый на три аршина волочился за мной, как цепь. горничная опустилась на колени чтобы надеть мне туфли белая кожа стянутая серебряными пряжками с гербом ричарда ваше сиятельство они жмут робко спросила она идеально ответила я глядя как каблуки впиваются в ковер волосы заплели в тугую корону вплетая жемчужные нити каждая прядь была натянута так что кожа на висках а Чтобы не дергалась, — мелькнула мысль. Два завитка у лица — единственная уступка женственности. Фата из серебристого тюля приколота обручем с сапфиром подарок Ричарда, переданный тайно. Я тронула холодный камень. — Это фамильная реликвия, прошептала горничная. Ее носили все невесты жатарских. — Как трогательно, — сказала я вслух. В голове же звучало иное. Ошейник, метка собственности. Макияж делался личными слугами моей свекрови. Фарфоровое лицо, подведенные дымчатые глаза, губы бледно-розовые, почти бесцветные. «Не затмевать жемчуг», — объяснила придворная дама. Я сжала зубы, пока она втирала в щеку румяна, ровно столько, чтобы не выглядеть мертвецом. «Вы прекрасны», — ахнула горничная. Я повернулась к зеркалу. Отражение было безупречным, холодным, чужим. Герцогиня Жатарская. Не я. В дверь постучали. Готовы, Ниса? Император прибыл. Я провела рукой по шлейфу, чувствуя, как хрустальные бусины впиваются в ладонь. «Целиком и полностью», — ответила я и шагнула навстречу своему будущему.